Глава 3. Сборы. Аванпост представлял собой компактную зону, метров 30 шириной и около 50 длиной. Все его территория была огорожена армпластовыми плитами, пробить которые было бы сложной задачей даже для оснащенного тяжелым орудием Спартана. Тем более, что Аванпост имел целых три уровня. Один из них центральный, находящийся на уровне земли, который был плацем, где находилась большая часть построек как хозяйственных, так и общих, в том числе казармы, столовая, тир, малые склады и технические помещения. Первый уровень был выше земли, находился он на уровне забора, и проще всего его было назвать крепостной стеной. Здесь устанавливались турели, как и автоматические, так и управляемые бойцами. Здесь в стенах были эдакие зубцы, через которые солдаты могли вести огонь по штурмующим при этом, будучи прикрыты стеной. Здесь же имелись и небольшие склады с боеприпасами, противовоздушные установки и так далее. В центре «Аванпоста» находилась башня, на первом этаже которой был штаб и центр управления, а наверху — дополнительные орудийные установки. Хоть у этой постройки было собственное название, о нем уже давно никто не помнил. И иначе как «Донжон» это строение не называли. Наконец, нижний уровень «Аванпоста» находился под землей. Представлял собой он нечто вроде бункера, точнее, нескольких бункеров. Командный модуль, запасные казармы и основной склад, склад технический, где хранилась амуниция, запасные детали к орудиям, запасные секции для забора, наборы для ремонта других модулей аванпоста. Примечательно, что таких аванпостов я повидал уже немало. Отличались они в основном размерами. Есть совсем маленькие, в которых имеются только стены и пара построек. Есть чуть побольше, где еще имеются бункеры. Вот такие, как этот, предназначенный для длительного нахождения в них бойцов. И совсем большие, но с ними уже все иначе. Там и индивидуальные постройки, и разнокалиберный набор модулей, бункеров и так далее. Проще говоря, сейчас мы находились на ванпосте унифицированном, среднем. Едва только он появился на горизонте, я приказал пост бросить скорость, лететь, постоянно меняя высоту. Для бойцов, находящихся на самом аванпосте, это был общеизвестный условный сигнал, что приближается нечто, не имеющее плохих намерений. Конечно, если бы работала связь, в этих маневрах, не было бы нужды, но связь не работала. Даже когда мы фактически оказались над аванпостом, она так и не появилась. Что это еще за чертовщина? Впрочем, хрен с ней со связью. С этим можно разобраться и позже. А пока мне во что бы то ни стало, нужно спасти товарищей свой взвод, пока не стало слишком поздно. Скайглайдер завис, чуть не долетев до самого аванпоста, и под прицелом его орудия начал медленно спускаться, сел возле самого забора. Я вылез из машины и невольно поморщился. Со стены на меня глядели через оптику своих винтовок бойцы, а также на меня был наведен один из стационарных лазерганов, за которым тоже сидел боец. Выглядел он не очень. Поджал губы, сузил глаза и явно нервничал. Плохо. Нужно вести себя аккуратно. А то этот перепуганный, не дай бог, начнет палить. Тогда все. На моей спасательной операции можно ставить крест. Однако обошлось. Едва я вылез из машины, бойцы, разглядев мою форму, амуницию, расслабились. Узнали. Это хорошо. Я пошагал к воротам. Эй, командир! Погоди! Раздался за моей спиной голос По. «Тут стой!» Ворота передо мной открылись. За ними стояло двое вооруженных бойцов. Оружие они вроде и не наводили на меня, но в то же время ненавязчиво так держали его, чтобы в случае чего расстрелять любого, кто появится в воротах. «Здорово, бойцы! Кто старший?» «Я!» Откликнулся здоровяк Капрал, и я его сразу узнал. Изальф, кажется, командир второй МТГ. Рамба на месте?» «На месте!» «Веди!» «Есть!» — кивнул здоровяка и повернулся было, чтобы провести меня. «Погоди, момент! Тачку надо завести во двор!» «Сам знаешь, не положено!» «Обстоятельства! Ответственность на мне!» «А ты чего один, сержант? Где твой взвод?» «Проблема у нас!» В этот момент, повинуясь моему жесту, По загнал машину в ворота. Попытался был остановиться прямо за ними, но один из бойцов махнул ему в сторону. «Под стену стань! Вон там!» По выполнил приказ, остановил свою Бетси и тут же выскочил наружу, погнался за мной. «Эй, эй, командир!» «Чего?» а, «Обещанное!» «Чего?» «Антидот! Обещал, что по месту!» А, блин, точно! Все, считай, получил!» «Чего? Давай без фокусов, делай что-то! Выпить хочется, сил уже нет!» «Так тут тебе и выпить нечего, это ванпост ВКС!» Это уже не твоя печаль, ты антидот, давай. Да сказано же, давай, говорю! Да фу ты достал. В сердцех бросил я и провел у него перед лицом рукой, загробным голосом произнес Снимаю с тебя, чары. Пошалело уставился на меня. Все, готово! Заявил я и попытался уйти. Слышь, фокусник, Херов, это что было? Сказано же, расколдовал я тебя. Ты снова пьющая принцесса. «Да как это? Ты ты ж говорил...» «Стимуляторы я тебе всандалил. Они действия алкоголя нейтрализовали, но действуют они недолго. Уже можешь спокойно пить». Я развернулся и пошагал прочь, подальше от обомлившего и пытавшегося переварить все мною только что сказанное «по». Наконец до него дошло, что я сделал. «Ах ты лживый, сучий!» Раздался из-за спины его гневный вопль. «Да слушать я его не успел. Мы начали спускаться в один из бункеров». Рамбо я застал не в командном центре, а в его собственном отсеке. Надо сказать, что я был прекрасно осведомлен о причудах своего непосредственного командира и даже успел к ним привыкнуть. Но это Рамбо одетый лишь в спортивные штаны сидел на полу в пузе Лотоса, руки раскинуты в сторону, глаза закрыты. Он медитирует что ли? <кхем> Попытался я привлечь его внимание, но он даже не пошевелился. Тогда я предпринял еще одну попытку. «Э, «Командир!» Рамбо открыл глаза. Некоторое время взгляд его был расфокусирован, но затем он остановился на мне, стал осмысленным. «Кураж! Ты чё тут? Проблема есть!» Изложение, что произошло, не отняло много времени. Справился я буквально за пять минут. Рамбо слушал меня молча, не перебивая. «Что ж, с одной стороны, задачу ты выполнил, но с другой — весь взвод потерял». Когда еще мы их забрать сможем? Забрать? Ну, появится связь, вызовем Эней». Тот пришлет десантный бот, и он прочишет квадрат, где был ваш лагерь. Если повезет, заберем данные бойцов. Если повезет? Чипы нестабильные. После смерти хозяина они довольно быстро приходят в негодность. Вообще-то я прилетел, чтобы вы помогли. Ты собрался лезть в гнездо? Полное могильщиков. А что мне нужно просто бросить моих людей? «Я никого с тобой не могу отправить. У меня самого тут почти никого нет». <свят> «Как это никого? У вас же целый взвод!» Майор прилетел с нами, забрал часть бойцов, отправился искать отряд, что раньше был на аванпосте. «А мне приказано сидеть здесь. У меня меньше дюжины бойцов. Мне тупо некого с тобой отправить». «Да и не на чем». Майор улетел на Птериге. Гарнизон забрал оба проходца, что были на аванпосте. <свят> «Твою же...» Все. это конец». Это полная задница. Ни людей, ни техники. Пешком нам просто не успеть. Да даже если бы был, проходит с толку-то. Людей мало, времени еще меньше, и не успеем и сгинем там. Отвратительная ситуация. Спорить, материться, ругаться просто бесполезно. Этим вообще ничего не добиться. И никто не в силах помочь. Я видел, что Рамбо как раз-таки на моей стороне. Он готов помочь, но ему нечем, неким. Если Рамбо прямо сейчас прикажет всем бойцам, оставшимся в его подчинении, отправиться спасать мой взвод, то его ждет трибунал, как пить дать. Даже если майор со своей группой и не вернется во время его отсутствия, кто-то из бойцов стуканет, сболтнёт лишнего или еще как расскажет о случившемся. Рамбо конец. И главное, все это будет напрасно. Главная проблема так никуда и не делась нам не успеть. В лучшем случае в нашем распоряжении остались сутки, ну максимум часов 36, а дальше. Но и отступать я не собирался. «Я не могу просто бросить своих людей». «Понимаю. Но что мы можем сделать? Связи с Энэм нет, как и с другими бойцами. Бойцов, чтобы отправить с тобой, тоже нет. И не на чем. Да и толку с этого, даже если люди и транспорт были, гнездо с могильщиками чёртова клака. Выбраться оттуда уже большая удача. А лезть туда самому, чтобы кого-то вытащить — самоубийство. Вы предлагаете просто бросить моих людей? Рэмбо спрятал глаза. Нет, но что мы можем сделать? В голову мне пришла совершенно безумная идея. На складе есть рыцари. Рыцари? Тяжелые скафы. Я знаю, что это такое. Зачем они тебе? Нужно шесть. Мы сами полезем в гнездо. Могильщики ничего нам не смогут сделать, и ты заблуждаешься. «Богильщики — хитрые коварные твари. То, что они вас заглотить в таких доспехах не смогут, или что вы не позволите им это сделать, — это одно. А вот что они смогут вас перебить, — это другое. Пусть попробуют. Можешь не сомневаться, они попробуют. Если вы влезете в гнездо, пощады не жди. Тогда нужны будут гранаты, огнеметы, химические гранаты и чего-то посерьёзней». Ха, куда еще серьезней? Плазменная винтовка или хотя бы палилка. Палилка? Этот уродец, что кто-то из твоих собрал? Дед придумал. А. Это можно организовать. Но как все это доставить к вам? Сколько времени ты сюда добирался? Пару часов, не больше. Мы можем загрузить гражданский гравелет, и. Он не потянет! Ты хоть представляешь, сколько весит все то, о чем ты просишь? Не так уж много, тачка потащит. Пускай мы будем лететь дольше, но зато есть шанс спасти моих ребят. Уверен? Почти на сто процентов. Если тачка сломается, это все, это конец. Тогда будем надеяться, что все будет нормально. Ладно, пошли. Буквально за полчаса со склада притащили все, о чем я просил, и теперь весь этот скарп пытались вместить в небольшой спорткар. Эй! возмутился ПО, куда-то отходивший, увидевший, что происходит. Это что такое делается? Что за херня, вояки? Нужно вернуться назад. «Это не вопрос, но с багажом». «С каким багажом? Это груз, причем не для моей малютки, а для полноценного грузового гравилёта. Моя Бетси все это не вытащит. Куча хлама, плюс два человека». «Три. Я лечу с вами», — заявил Рамбо. Еще лучше. Три человека. Эта тачка на двоих вообще-то рассчитана. И багажник у нее всего триста литров. А вы собрались нагрузить... Сколько тут? Полтонны?» «Около того». Да, да вы охренели, господа военные! Мы же разобьемся, гребвяшки, столько не вытянут. Получишь компенсацию за машину, пообещал Рамба. «Да идите вы в задницу со своей компенсацией, хватит, я уже просто так сюда и так летел. Вон этот меня кинул козел. Пообличительно откнул меня пальцем. <рэп> Никакого обмана. Было ведь обещано, что получишь антидот и снова можешь пить. Вот ты снова можешь пить, алкоголь будет действовать как раньше. «Да он бы и так подействовал, если бы я в городе остался!» «А не факт. Как это не факт? Ты же сам сказал, что действие стимуляторов уже закончилось». «Так я бы тебе новую дозу вогнал бы. Кстати, хочешь?» Я щелкнул крышку аптечки и достал шприц. «Да пошел ты в задницу!» Уж не знаю, чего там такого, Рамбан обещал по, но тот бегал как заполошный. Лично проверял весь груз, насколько равномерно он размещен на машине, насколько хорошо закреплен. И даже любопытно стало, чем можно было так заинтересовать По. Ему ведь на всё наплевать, он живет в прошлом, мечтает только об одном — вернуть свою прежнюю жизнь. И так как это невозможно, он обманывает себя, якобы выжидая удобного момента, и пока тот не настал, бухает по черному. Что такого можно ему было предложить, чтобы он мало того, что на все согласился, еще и бегает, как ужаленный, переживает, чтобы все было правильно, чтобы мы и груз добрались до места. Естественно, по пути спросить этого Рамба мне не удалось. Да и в самом городе тоже. Мы быстро перегрузили все вещички в проходицы и уже всемиром двинулись назад, к тому злополучному лагерю, где нас и застали врасплох могильщики. В сам лагерь мы не совались, остановились где-то в полукилометре от него и принялись готовиться. Не скажу, что в рыцаре, или как их еще называют, доспехи, мне было комфортно. Броня оказалась медленной и неповоротливой но ни в коем случае не тяжелой. Дело в том, что под толстенным слоем бронепокрытия и бронепластинами скрывалась мощная экзоскелетная система, благодаря которой вся эта махина и двигалась, управлялась оператором. Без нее вряд ли удалось бы сделать хоть шаг в этой горе металла. Да чего шаг, даже пошевелиться бы не удалось. А так, пусть и не особо быстрый, но способный самостоятельно передвигаться рыцарь сможет добраться до гнезда. А дальше... Дальше мы семером должны были устроить жоксам натуральный ад. Пробить броню жвалами, лапами, зубами, да чем угодно. Было для них непосильной задачей. Ходили слухи, что даже танк не мог затоптать человека в рыцаре, а колос эту броню перекусить. Лично я в эти истории совершенно не верю. Уж этих монстров я видел вживую, и на что они способны, прекрасно осознавал. Тем не менее, броня была действительно прочной. К ней же поставлялась штатная кинетическая винтовка. Калибр не особо большой, но жоксом должно хватить, тем более, что боезапас там солидный. Если же этого окажется мало, на левой руке имелась встроенная энергопушка, сдвоенный залп которой мог прожечь кузов проходца насквозь. Кроме того, рыцарь был создан специально для того, чтобы прорываться вперед, пробиваться сквозь орды врагов. Небольшой щиток на левом плече был специально установлен так, чтобы оператор мог двигаться боком, взяв винтовку в обе руки. Фактически получался танк, способный пробиться куда угодно и через кого угодно. Интересно, что слабых мест у рыцаря практически не было. Прочный, надежный, в меру ловкий, но при этом с кучей предохранителей, чтобы более сильный противник не смог банально скрутить его в бараний рог, что частенько случалось с бойцами в ШАП-4 лично мне броня понравилась, хоть знаком я с ней был лишь шапочно. Все нужные базы знаний на управление этой штуковиной у меня имелись. Как, впрочем, и у остальных бойцов. К слову, уже практически все облачились в броню, были готовы выступать. Ждали лишь рамба. Командер вновь уселся на траву, замер в позе лотоса и медитировал. Ну или настраивался на предстоящее сражение. Это уже мне неизвестно. Вы вот только настраивался он уж слишком долго, и я решил его поторопить. «Командир!» Я притронулся к его плечу. «Пора!» Он лишь повернул голову и, не глядя на меня, согласно кивнул, после чего достал из кармана красный кусок ткани. Аккуратно сложил его в эдакое подобие шарфа. Вернее, я подумал, что в подобие шарфа. А затем обернул им голову и завязал на боку. «Выдвигаемся!» Завел Рамбо, поднимаясь с колен и направляясь к своему доспеху. ну -с, готовьтесь, жуксы.